украшении тонкой чужеземной работы и узорной ткани. Но дороже всех подарков, дороже золота и драгоценных каменьев были для Елизаветы привозимые заезжими певцами и сказителями стихи Гарольда, в которых описывал он свои подвиги, свою любовь и свою тоску. Каждая из строфа его стихов заканчивалась горестным рефреном «А дева русская Гарольда презирает».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 О втором сватовстве гаральда сохранилась память в русской былине. Плыло-выплывало три корабля. Три корабля да три черные. Всем корабли изукрашены, нос до корма по-звериному, а бокати были по-туриному, якори все серебряные, тонкие паруса, дорогой комки. Радостно вздрогнуло сердце Елизаветы, когда увидела насходящего на берег гаральда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 тогда святой Олов сказал: "Иди со мной". Проснувшийся Магнус рассказал свой сон приближенным, а вскоре заболел и умер. Гаральд, став единовластным правителем Норвегии, смог наконец соединиться с Елизаветой. В Норвегии Елизавету Ярославну называли Элисавой. Она не раз упоминается в сагах. У Гаральда и Елизаветы было две дочери: Ингегерда